Марина Серова. «Моя дорогая служанка». Сериал «Частный детектив» Татьяна Иванова. Глава первая. Я возвращалась домой с последней встречи со своим клиентом. Очередное дело было закончено. В моем кошельке лежало несколько новеньких, хрустящих купюр солидного достоинства. И от этого мое настроение было в высшей степени радостным. Вот сейчас завалюсь в свою уютную квартирку, переоденусь и поеду в спа-салон, приму там расслабляющую ванну, а потом дома сяду к телеящику с чашечкой кофе и буду весь вечер наслаждаться бездельем, если бы еще хоть пару-тройку дней не было клиентов. Тогда можно было бы съездить в гости к подруге Светке и уже вместе с ней прошернуться куда-нибудь на природу. Скоро лето, погода последние дни совсем теплая, Можно было бы уже позагорать, на весеннем солнышке без опасения обгореть. В этот момент я заметила, что проезжаем мимо отделения полиции, в котором работает мой друг и однокурсник Андрей Мельников. Я повернула к зданию РОВД и поставила свою машину на стоянку перед ним. В холле за стеклянной будкой сидел молодой симпатичный лейтенантик. В их кому строгим тоном осведомился он, старательно стянув брови к переносице. Мельнику, Ваша фамилия? — Иванова. — Минуточку. Лейтенантик снял трубку внутреннего телефона, нажал три кнопки и сказал. — Иванова, мельнику, Пропустить? — Хорошо. Он поднял на меня свои голубые глаза. — Проходите. Щелкнуло устройство блокировки, я толкнула вертушку, поблагодарила молодого человека и прошла в длинный коридор, в котором по обе стороны располагались двери. Эх, жалко, что уж очень молод этот мальчик в стеклянной будке. Будь он лет на пять постарше, можно было бы и состроить ему глазки, и познакомиться. А так, сколько ему? Года двадцать не больше. Я остановился перед дверью Андрюшиного кабинета. За ней слышалось невнятное бормотание. Что это? Моего друга кто-то на приеме или на допросе? Но тогда почему он разрешил пропустить меня к нему? Я постучал и осторожно приоткрыла дверь. Да поймите же вы, мой муж не убивал, он не убийца, он нормальный человек, он предприниматель и хороший семьянин. Отпустите его, умоляю. В кабинете Андрея напротив его стола на обшарпанном стуле сидела женщина лет сорока пяти. Я как-то сразу разглядела ее, она была не дурна собой и сразу видно, что очень следил за своей внешностью. Ее серый костюм, узкая юбка и элегантный пиджачок сидели на ее чуть располневшей фигуре, как влитые. Туфли на высоких каблуках, дамская сумка, украшения, макияж, прическа. Все было довольно дорогое, модное, подобранное со вкусом. В руках она держала платочек, который периодически прикладывала к глазам. При моем появлении и Андрей, и дама посмотрели в мою сторону. «Тань, проходи, я уже закончил». Кивнул мне Мельников и снова повернул голову к посетительнице. — А вам я говорю еще раз и надеюсь последний. Мы вашего мужа не посадили, а всего лишь задержали. Мы будем во всем разбираться, так что идите домой. Как домой? Но нет, подождите, я не могу так уйти, я же вам объясняю, что мой муж не преступник, он просто не мог ее убить. Ну, сами посудите, зачем такому человеку, начальнику кредитного дела коммерческого банка и хорошему семьянину убивать какую-то там домработницу? Абсурд! Да почему же абсурд, начал потихоньку выходить из себя Мельников. Я между тем прошла в его кабинет и тихо села на стул в уголке. — Потому что абсурд! — кричала со слезами дамочка, поднося платочек к глазам. — Не убивал он! Как вы понять не можете? Я вам сто раз сказал, что он не убивал, а вы опять подозрения, улики. — Даже если вы двести раз скажете, что он не убивал, я все равно его не выпущу! — начал кипятиться мой друг. — И вообще, идите уже, гражданка Удовиченко, мне надо работать. — Работать? А мой муж будет сидеть в тюрьме ни за что. Да вы кого угодно спросите, соседей, знакомых, родственников. Вам все скажут, что он спокойный и уравновешенный человек. Обязательно всех спрошу, даже не сомневайтесь. Всех спросим, всех допросим, все проверим, потом все перепроверим. У нас такой порядок. Если не виновен, отпустим. А теперь идите, пожалуйста, гражданка, дайте же наконец работать. Видите, меня другие дела ждут. Мельников при этих словах кивнул на меня. Дамочка встала с самым недовольным видом. Она шмыгнула носом и громко, стуча каблуками, вышла из кабинета. Когда дверь за ней захлопнулась, Андрей облегченно вздохнул. «Ух, я уж думал, никогда от нее не отделаюсь. Не, ну бывают же такие непонятливые. Ебитый час объясняй, что ее мужа не посадили, а только задержали. что это еще не страшно, может, его и выпустят. Она плачет, требует освободить». Я пересела на место удалившейся дамочки. «Ну, ее понять можно. А что вообще случилось?» «Слушай, давай чай попьем, раз уж ты зашла. Хоть немного в себя приду, а то уж голова кругом». Андрей встал из-за стола, взял с тумбочки два бокала и включил электрический чайник. Потом он достал из своего стола пакетированный чай и пол банку с сахаром. «Что случилось, говоришь?» «Да что у нас может случиться? Ничего особенного. Все как обычно. Изнасилование, грабежи, убийства». — В данном конкретном случае убита бывшая горничная этой вот мадам. Два года она работала в ее доме, убирала пятикомнатную квартиру, а полгода тому назад хозяйка ее выгнала. — Девушка была молодая? — спросил я. — Да, 26 лет. — Осмелюсь предположить, что дамочка застукала мужа с этой горничной, — сказала я. Мельников поставил передо мной бокал и налил в него кипяток. — Как догадалась? Я взяла из пачки пакетик и бросила его в свой бокал. Женская интуиция. А зачем, по-двоему, этому мужику убивать свою молодую любовницу? Там все оказалось сложнее. Мало того, что 48-летний глава семейства свихнулся из-за рыжей бестии с копной роскошных волос, так еще и его сын, студент института, тоже влюбился в нее. А девица оказалась с широкой душой. В ней, как выяснилось, поместились оба. И отец, и сын. — Думаешь, отец убил девушку из ревности? Чтоб сыну не досталось? — По принципу, так не доставайся ты никому. — Что-то не вяжется. — Тань, я пока ничего не знаю. Господину Удовиченко я приказал арестовать потому, что в тот день он был там. — Там это где? — На квартире, которую он снял для этой девицы. Похоже, что Удовиченко-старший так запал на девушку, что даже скандалы с женой не могли его остановить. И часто они встречались? Я успел расспросить только одну соседку. Та сказала, что сынок приходил 2-3 раза в неделю, а папочка чуть реже. Один, максимум два раза. Понятно, усмехнулся я. Начальник кредитного отдела коммерческого банка. Занятой человек. Как звали погибшую? Карина Овсепян. Она что, армянка? По отцу, мать у нее, похоже, русская. Андрей достал из ящика стола фотографии и протянул мне. На первой была изображена яркая внешность и девица с дерзким взглядом. Она была необычайно хороша. огромной, карие глаза, под пушистыми ресницами и соболиными бровями, с копной золотых, просто роскошных волос. Одета девушка была в довольно откровенную кофточку, которая облегала ее пышные бюсты, тонкую талию. На шее у нее блестела золотая цепочка, в ушах были длинные сережки, на запястье, на запястье браслет. На другой фотографии эта же девушка лежала на полу какой-то комнаты в неестественной позе. В груди ее зияла дыра. Белая майка была в крови, по полу расползлась лужица темной жидкости. «Так ее застрелили?» – удивился я внимательно, рассматривая фотографии. «Да, из Макарова. Причем стреляли практически в упор. На маечке, в том месте, где входное отверстие, следы пороха. А следы борьбы?» Одежда не порвана, но на запястье и предплечье патологоанатом обнаружил несколько синяков. Значит, борьба была, хотя, скорее всего, небольшая или короткая. Ну и за что, по-твоему, ее ему убивать? Да откуда я знаю, скипел Мельников, следствие еще только начато. Может, в тот день она ему не дала. Скрытие уже было? И что, половой контакт не имел места? Скрытие было, но результат мне еще не принесли. Однако при осмотре квартиры на постели мы нашли простыню со всеми, извиняюсь, вытекающими последствиями. Значит, контакт все-таки имел места, говоришь, не дала. Так еще вопрос, кому? Может, она в тот день сыночка у себя принимала, а папочка явился, так сказать, не в то время. Соседи слышали какие-нибудь крики, шум? Кроме выстрела, разумеется. Слышали, кивнул Андрей, причем дважды. То есть в тот день он был у нее довольно долго, голубки успели поссориться два раза. А это точно был у старший. старшей Его видела соседка по лестничной клетке. — Слушай, мать, насторожился вдруг Мельников. — А что ты все расспрашиваешь, а? С какой целью выпытываешь? ну как колись. — Да так просто. Ты же знаешь, я страдаю запущенной формой любопытства. — Вообще-то, Андрюш, мне кажется, что папочка здесь ни при чем. Это, конечно, так, навскидку, если покопаться в деле поглубже. Ага, размечталась, покопаться и захотелось. — И вообще, что ты в самом деле прицепилась к этому случаю? Своих дел нет? — Нет, — кивнула я. — Давно. — Вот уже полчаса. — Круто. Ну так и радуйся, можешь отдыхать. Я бы на твоем месте поехал куда-нибудь, на природу. И лучше с молодым человеком. — Ты с молодым человеком? Я подозрительно посмотрел на моего друга. — Андрюш, извини, не замечал раньше в тебе подобных наклонностей. — Я имею в виду, тебе надо поехать на природу с молодым человеком. Мельников сделал недовольное лицо и налил себе еще воды из чайника. «А, мне? А, я уж была...» — подумала. «Так вот, я той горничной», — резко сменил тему Андрей. «По всему видно, ушла девица». Мадаму Довиченко сказала, что пока она еще у нее работала, из дома пропадали кое-какие вещи. Мелочь, конечно, но все-таки... «А что именно пропадало?» — уточнила я. «Перстень этой дамочки. Золотой с бирюзой. Потом еще цепочка» же золотая. Серебряный кулон в виде сердечка. С фионитом. Она обращалась в полицию? Нет. Сказала, что, мол, для нее это не слишком большая потеря. А видеть полицию у себя в доме ей не особенно нравилось. Я даже догадываюсь, почему, усмехнулась я. Да, и почему же? Скорее всего, мадам Довиченко подозревала, что кто-то из ее мужчин имеет связь с этой девицей, и пропавшие вещи — это следствие их благосклонности к своей пассии. «Говоришь, потом, после ухода из дома, Дувиченко, девушка принимала на квартире папочку и сыночка?» «Правильно, что теряться? Небось и подарки с собой брала, усмехнулась я». «Да, похоже, что так», — кивнул Андрей, шумно подтягивая чай. «В квартире нашли кое-какие украшения, причем одни дорогие, другие не очень. Думаю, те, что дорогие, дарил девушке отец, а те, что подешевле, сын. И ведь никто не доказал, что девушка воровала украшения, пока работала в доме. Может, действительно бедный студент сам тырил их у родной мамочки для своей дамы сердца? А версию, что убил сын, вы не рассматривали? Ну почему же? Рассматриваем ее. Все рассматриваем, причем под лупу. Но я ж сказал, следствие еще только началось, материал собирается. Но папочка в роли убийцы тебе нравится больше. Причем тут нравится или не нравится. Просто соседка видела, как он приходил к девице в тот день И слышала шум ссоры. А поругаться, как я сказал, не успели два раза. Хорошо так поругаться. Соседка даже им в стену стучала. Мол, потише там. А то сериал мешаете смотреть. «Соседка, конечно, бабушка. Боже, одуванчик», — предположила я. «С чего ты взяла? Кто еще смотрит эти сопливые сериалы?» «Да, соседка пенсионерка. Но я не 98 с половиной. Она все прекрасно слышит и видит». В дверной глазок. «Да хоть бы и так». Что бы мы вообще делали без таких вот бдительных бабулек-пенсионерок? Я поставила свой стой бокал в сторону. Да, ты прав. Спасибо тебе за чай, Андрюша. Пойду, пожалуй, не буду отвлекать тебя от работы. Я встала, Мельников тоже поднялся со своего места. Тебе спасибо, что навестила, проведала. Как ты там вообще? Ничего, как ведь жива, здорова, работаю. А я просто пошу как верблюд на целине. Сочувствую вам, господин полицейский. Надеюсь, еще увидеться с вами. Ну, пока. Я направилась к двери. Мой друг пошел меня провожать. Давай, мать, наведывайся, хоть и изредка. Наведуюсь, не сомневайся. Еще выгонять меня будешь. Я вышла из здания РОВД и направилась к своей машине. Тут мой взгляд случайно упал на неподалеку не санноту оливкового цвета. В ней на водительском месте сидела та самая мадам Довиченко, которая плакала в кабинете Мельникова, уговаривая его выпустить ее невиновного мужа. Женщина почему-то до сих пор не уехала домой, хотя было непонятно, чего она собирается здесь высидеть. Не знаю зачем, наверное, просто по какому-то наитию, но я подошла к ней. Женщина смотрела прямо перед собой невидящим взглядом. Когда я приблизилась, она медленно перевела взгляд на меня. Глаза ее были красными, значит, она наплакалась тут в сласть, пока мы с Андреем мирно беседовали. «Извините», — сказал я, — «мы, кажется, сейчас виделись в кабинете Мельникова». Дама посмотрел на меня и невесело усмехнулась. «А у вас кого посадили?» «У меня?» — растерялась я. «Никого. А что, должны были?» Тут только до меня дошло, что она имела в виду. «Нет, у меня никто из родственников не арестован. К Мельникову я приходила как к другу. Он рассказал мне в двух словах, что у вас случилось. Я частный детектив. Меня зовут Татьяна Иванова. И мне кажется, что я могла бы помочь вам. Если, разумеется, вы сочтете нужным нанять меня. Женщина удивленно покосилась в мою сторону. Детектив? А что это? У меня лицензия. Я могу участвовать в расследовании любого уголовного дела. Частным образом, разумеется. Меня нанимают проследить за кем-нибудь или а вскрикнула мадам дуовиченко я поняла господи ну конечно именно вы мне и нужны как это я сама не догадалась скорее садитесь в мою машину я опустилась на пассажирское сиденье юниса ноты как здесь однако комфортно и красиво но любоваться внутренним дизайном салона мне довелось недолго мадам мгновенно взяла быка за рога меня зовут маргарита игоревна а вас татьяна как по учеству — Александровна, ну давайте обойдемся без моего отчества. Мне так удобнее. — Хорошо. Так, я поняла, что могу вас нанять, для того, чтобы вы расследовали это дело сами, без милиции, — уточнила Маргарита Игоревна. — Параллельно с милицейским расследованием, — уточнила я. Но это не говорит о том, что им не будут известны его результаты. — И вы можете сделать так, чтобы моего супруга отпустили? — Разумеется. Мало того, я просто уверена, что он не убивал ту девушку, вашу горничную. Плывшую горничную мгновенно поправила меня дамочка. Вот уже полгода, как она покинула наш дом. Черт, мне надо было сделать это раньше. Что это, уточнил я? Выгнать ее? Разумеется. Как я вообще могла принять ее? Ума не приложу. Ну, теперь-то об этом поздно сожалеть. А вот вытащить вашего супруга из этой неприятной истории, думаю, я вам помогу. Маргарита Игоревна, моя ставка не имеет значения. У меня есть деньги. Приступайте к вашему, как это, расследованию немедленно. Слышите, Татьяна, вот вам аванс, когда Виталий будет на свободе, вы получите приличное денежное вознаграждение, не сомневайтесь. С этими словами Маргарита Игоревна достала из своего большого и красивого кошелька пятитысячную купюру и протянула мне. Я медлила брать ее. Что такое, удивилась дамочка. Видите ли, моя ставка 200 долларов в день, сказала я. Да, удивилась она еще больше. Да, удивилась она еще больше. Ну хорошо, как скажете. Она убрала деньги в кошелек и на этот раз достала 500-долларовую купюру. Этого для начала хватит. Я взяла у нее деньги. Маргарита Игоревна, я сегодня же составлю договор и принесу вам на подпись. Ладно, отмахнулась она. Только начните, пожалуйста, побыстрее ваше расследование. Я так переживаю за Виталия. Как он там бедный с этими уголовниками? Она закрыла глаза и покачала головой. Я сегодня же приступлю к своим обязанностям. Для начала мне надо будет опросить все ваше семейство и вас в первую очередь, чтобы составить картину происшедшего. Это является обязательным условием, как и то, что мне говорить вы должны только правду. — А без этого разве нельзя? — поморщилась дамочка. — Увы. — она вздохнула. — Значит, вы тоже будете копаться в нашем грязном белье и выуживать все тайны нашей семьи. «Ужас! Какой ужас! Как я могла! Как допустила! Как проглядела!» Мне будто кто-то завязал глаза. Она всхлипнула и снова взялась за платочек. Я заметила, что тушь ее потекла, образовав вокруг глаз черные некрасивые пятна. «Что вы проглядели?» — тут же уточнила я. «Моих мужчин, мужа и сына! Я не подумала, что эта тварь так себя поведет!» «Маргарита Игоревна, если у вас сейчас есть время, расскажите мне, пожалуйста, про вашу горничную все с самого начала». Как она пришла к вам работать, когда, как себя вела в вашем доме, слом, все-все, мне нужны все подробности. И помните со мной, как с врачом, только правду. Маргарита Игоревна вздохнула, потом махнула рукой. Ладно, что уж теперь, вляпались, дальше некуда. Я, честно говоря, не хотела ее брать. Очень уж молода, хороша собой, яркая, броская внешность. Ей тогда было всего 24, причем едва только исполнилось. «Но что же вас заставило поступить вопреки своей воле?» Женщина несколько замялась. «Понимаете, как бы это сказать?» «Мы тогда были в несколько затруднительном материальном положении. Кризис и все такое. Мой магазин давал совсем небольшой доход. Зарплата мужа тоже резко упала, сами понимаете. Кредит во время кризиса мало кому давали. Смею предположить, что она запросила с вас небольшую оплату за свою работу», — сказал я. «Да», — кивнула Маргарита Игоревна. Я как раз только что уволила прежнюю свою домработницу, которая не соглашалась поработать какое-то время за более низкую зарплату. Ей было 30 лет, и у нее имелся восьмилетний ребенок. Она заявила, что ее не волнуют ни кризис, ни наши материальные затруднения. Ей, мол, надо кормить семью, себя и ребенка. И тогда я решила, что на ее место возьму молодую девушку, без детей и особых претензий. Но ведь вы должны были понимать, что и спрашивать в таком случае вы можете только на ту сумму, которую платите. Дешевые работники, как правило, и работу свою выполняют соответственно. Да, конечно, я это понимала. Но куда мне было деваться? Мой магазин настолько резко снизил доход, что я даже уволила двух из четырех продавщиц. Остальным, включая бухгалтера и уборщицу, на треть сократил зарплату. Конечно, я объяснила людям, что это временная мера, если они хотят, то могут уволиться. Я даже готова была сама встать за прилавок. Поверьте, я держу горничную не из-за того, что я белоручка или там какая-то лентяйка. Просто мне совершенно некогда заниматься хозяйством. Я приезжаю в свой магазин первое, за полчаса до открытия. А уезжаю последнее после ухода уборщицы. Я так устаю, что дома мне уже не до мытья полов или посуду, поэтому... Когда наша прежняя домработница уволилась, я тут же начала искать другую. В это время одни наши знакомые уезжали в Израиль, на постоянное место жительства. Они и порекомендовали мне эту, как исполнительную аккуратную девушку, без особых претензий. Я поговорила с ней и поняла, что она мне подходит. Детей у нее нет, а работать она, согласна за зарплату, в два раза меньшую, чем та, что мы платили предыдущей горничной. Правда, выяснилось, что на приезжие, ей негде жить». И выпустили ее к себе жить? А что мне оставалось делать? Да и потом у нас пять комнат. Мы втроем прекрасно уместились в четверь. Мы втроем прекрасно уместились в четырех, а самую маленькую отдали Карине. Ее все равно никто не занимал. Это была гостевая комната на случай, если кто-то из друзей решит заночевать у нас. Да, получала она мало, но зато питалась бесплатно, и ей не надо было платить за жилье. У вас к ней как горничные были претензии? Продолжала допытываться я. — Господи, а это-то здесь при чем? — Высоков скинул свои красивые брови мадаму Довиченко. — Маргарита Игоревна, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, терпеливо сказала я. Она помолчала, потеребила свой платочек, потом скомкала его и бросила на приборную панель. — Сначала претензий не было, — сухо сказала женщина. — Но только сначала. Она убиралась в квартире, готовила обед, ходила в магазин за продуктами. Первое время я контролировал ее, проверяла сдачу. А украшения в своей шкатулки прятала под замок, в потайной ящик секретера. Но потом убедилась, что деньги она не приворовывает, и успокоилась. Убиралась она тоже вроде неплохо. Конечно, были небольшие косяки. То пыль где-то оставит, то сантехнику не особо чисто вымыет. Но я закрывала на них глаза. Все-таки платили мы ей мало. А когда начались проблемы? Примерно через год, как эта девка пришла к нам, сквозь зубы подсадила Маргарита Игоревна. Я заметила, что она избегает называть девушку по имени, значит, ненависть к бывшей домработнице у нее довольно сильна. Да, пошел уже второй год ее работы у нас, когда вдруг пропал мой серебряный кулон в виде сердечка с фианитом. Он был не очень дорогим, в смысле денег, скорее дорог как память. Мой муж подарил его мне на первую годовщину нашей свадьбы. Я, честно говоря, тогда не особо огорчилась. Во-первых, я думала, что сама его куда-то запрятала и забыла. А во-вторых, у меня уже было достаточно много вещиц, куда более приличных. Но когда через месяц пропала еще и цепочка, на этот раз золотая, я очень расстроилась. Не из-за денег, поверьте, я могла бы пойти в ювелирный и купить себе другую цепочку. Но сам факт был конечно, страшно неприятно. Я сказала о пропаже мужу, но он только рукой махнул, мол, брось переживать из-за пустяков. Из-за пустяков. «Я сказал о мужу, но он только рукой махнул, мол, брось переживать из-за пустяков. В ближайшие выходные мы поехали в салон, и я выбрала себе хорошую цепочку. «Еще пропажи были?» — спросила я, видя, что мадам Удовиченко сникла и замолчала. «Да, потом пропали деньги. Небольшая сумма, кажется, тысячи три. И опять муж попросил не расстраиваться, сказал, что я сама очевидно забыла, куда их потратила. А потом был еще пропавший перстень, золотой». С бирюзой. Потом снова пропали деньги. На этот раз пять тысяч. Но все это в купе не такая уж и мелочь. Почему вы не обращались в полицию, удивилась я. Она помедлила с ответом. Снова потеребила платочек. Вздохнула. Пожала пару раз плечами. И если честно, Татьяна, я к тому времени стал замечать, что мой сын Женечка, он как-то так посматривал на эту девку. словно я как мать почувствовала, что между ними... Что-то есть. Я прихожу домой поздно, часов в 8, а Отец еще позже. Женечка возвращается из института в 3, иногда в 4, полпятого. Словом, до нашего прихода у них масса времени для... Ну, сами понимаете, для чего. А он у нас мальчик интеллигентный, ухаживает за девушками красиво. Вот когда на первом курсе у него была девочка Марина, он постоянно просил у нас денег. В кино ее водил. А еще дарил то цветок, то заколку для волос. Но он просил очень небольшие суммы, а когда начал просить больше, отец сильно возражал». «Одним словом, — заключил я, — вы подозревали, что это он воровал у вас деньги и драгоценности для презентов своей пассии». Мадам Адовиченко покосилась на меня, вздохнула и только потом кивнула. «Да, только он не воровал, а как бы брал. Все-таки он наш сын, он тоже живет в этом доме. Но это только мои подозрения». А вы пробовали говорить с ним об этом? Спрашивали его? Ну, он ли брал у вас деньги его украшения? Нет, что вы. Я как-то раз при нем заикнулась. Только заикнулась, что пропали деньги. Он так расстроился, вы не представляете. Стал кричать. Вы что, мол, меня подозреваете? Стал кричать. Вы что, мол, меня подозреваете? Если мальчик так переживает, зачем же его травмировать? Сын у меня единственный. И мне, в конце концов, его спокойствие дороже каких-то там... Денег и побрякушек. Я посмотрел на нее удивленно. Неужели она не понимает, что дело совсем не в деньгах и побрякушках? Дело даже не в принципе, а в том, что в ее доме был нарушен ее порядок и даже закон. Кражи, пусть бы мелкие и незначительные, но это все равно кражи. Надо было всем троим садиться за стол переговоров и выяснять обстановку в доме. Разбираться во всем, пусть даже ценой спокойствия единственного сына. Закрывать глаза на проблему, пытаться сделать вид, что ничего не происходит, это не выход. Такая тактика зачастую приводит к довольно печальным последствиям. Все это я попыталась объяснить Маргарите Игоревне, но она меня, кажется, не услышала. «Вы хотите, чтобы я из-за каких-то пяти тысяч нервировала собственного сына?» возмущенно воскликнула дамочка. «А вы знаете, Татьяна, у одной моей приятельницы тоже был конфликт с сыном. А потом он вообще ушел из дома. Вот так». Я, извините, такого допустить не могла. Я решила закрыть на все это глаза и терпеть. «Вот ты и дотерпелась», чуть было не сказала я. «А из-за чего вы выгнали Карину?» Маргарита Игоревна снова сникла, снова принялась старательно теребить платочек, словно хотела растеребить его на нитке, потом, помедлив, неохотно ответила. «Однажды я приехала домой в обед, совершенно случайно. Я забыла у себя на столе какие-то документы и заехала забрать их». Неожиданно я услышал их разговор в нашей спальне. Господи. Я же сразу обо всем догадалась. Она снова заплакала. Вы застали вашего мужа с доброработницей Спросил я напрямую. Практически да. Конечно, они уже были одеты, но они были в нашей спальне. Раскрасневшиеся, растрепанные. Я поняла, что это крах. Крах нашей счастливой семейной жизни. Крах всему. Мой муж Имеет связь с этой вульгарной девицей. Господи, да мне и в страшном сне не могло такое присниться. Я поняла, что пропавшие вещи — это такая мелочь по сравнению с тем, что на меня свалилось. Она говорила сквозь слезы, и я ее прекрасно понимала. Я бы на ее месте просто убила обоих. А у нее еще хватило выдержки. На что? Вы указали девушке на дверь? Да. Я закричала, чтобы она немедленно убиралась. Она тут же, не возражая, пошла в свою комнату собирать вещи. Через четверть часа она вышла в прихожую с большим. Через четверть часа она вышла в прихожую с большой дорожной сумкой, таким же огромным пакетом. Я удивилась, когда два года назад она приходила к нам, вещей у нее было в два, если не в три раза меньше. Похоже, мои мужчины ее хорошо облагодетельствовали за это время. Но она-то как могла так поступить, тварь неблагодарная. Ей предоставили жилье, работу, а она, мерзавка. Честно говоря, я даже рада, что ее прикончили. Не знаю, кто это сделал, но другого она не заслужила. Но в невиновности у вашего мужа вы уверены? Да, он не мог. Я прожила с этим человеком 22 года. Я знала его больше трех лет. Прежде чем согласиться выйти за него. Как вы думаете, за четверть века можно узнать, что из себя представляет человек? Он не мог. У него не такой характер, поверьте. Он мягкий. Он вообще не конфликтный. Он всегда все свои проблемы решал цивилизованными способами. — А кто, по-вашему, мог ее убить? — Да я-то откуда знаю. Может, у нее любовников было, считать, не пересчитать. Может, мой муж был у нее не единственным. Такие шустрые девочки сейчас пошли. — Скажите, в вашем доме есть оружие? — спросил я. — Да, вернее, было. — Уточните. Мой папа был военным, он ушел в отставку в звании полковника. Пистолет Макаров — это его наградное оружие еще за афган. Когда мы жили вместе, я имею в виду с моими родителями, пистолет хранился в сейфе. Некоторое время назад родители стали жить отдельно, но папа не забрал его. Все собирался, да так и не собрался. Когда случилось все это, полиция пришла к нам с обыском, но пистолет не нашли. Вот как, интересно, и когда же он пропал? Не знаю, мы его давно не трогали. Лежал он себе в сейфе и лежал. Зачем он нам? А тут обыск, и вдруг оказалось, что на месте его нет. — Значит, это выяснилось только во время обыска. — А ваш муж умеет стрелять? — Разумеется, он ведь когда-то служил в армии. — А сын? — Что? — Татьяна, при чем здесь мой сын? Уж не хотите ли вы сказать? — Я только спросила. Маргарита Игоревна, будьте готовы к тому, что вам придется отвечать на мои не всегда удобные для вас вопросы. — Только не вздумайте подозревать сына, он не умеет обращаться с оружием. Я, кстати, тоже. «А вот это сомнительно», — подумал я, но спорить с клиенткой не стало. «Все равно все сведения, данные ею, я потом буду проверять». «Значит, ваш Макаров пропал из сейфа в вашем доме. Это интересно. Кто же его мог взять?» Она пока покосилась на меня и как-то испуганно пробормотала. «Не знаю, практически никто. Доступ к сейфу был только у меня и мужа. Но это не мы, честное слово». «Это не есть хорошо», — подумал я. Это вообще просто скверно. Значит, доступ к оружию был только у этих двоих, у мужа и жены. Пара минут я осмысливала услышанное. «Маргарита Игоревна, мне просто необходимо поговорить с вашим сыном», — сказал я. «Зачем?» — испугалась она. «Я задам ему несколько вопросов». «О чем?» «Послушайте, чего вы так боитесь? Я же обещала вытащить из КПЗ вашего супруга. А для этого мне необходимы кое-какие сведения. Татьяна, задавайте ваши вопросы мне, я вам отвечу». Мне нужно сведения от разных людей. Кстати, кто еще сейчас проживает с вами? Никто, мы живем втроем. Правда, она замялась. Что? Тут же вперела я в нее взгляд. Моя мама. Она сейчас временно живет у нас. Занимается хозяйством. Но это временно. Она хочет поддержать меня в такую трудную минуту. Как-то помочь. А вообще она живет отдельно в своей квартире. Значит, и с вашей мамой мне тоже придется поговорить. А с ней зачем? Маргарита Игоревна, понимаете, у меня такой метод работы, аналитический. Я собираю сведения, потом анализирую их и делаю выводы. Но для этого мне надо собрать их как можно больше. Ну, если это поможет моему мужу. Говорите, конечно. Женечка придет домой часа в три. Женечка придет домой часа в три, а мама и сейчас должна быть дома. Как ее зовут? Серафима Аркадьевна. Вы можете сейчас поехать со мной к вам домой? «Нет, у меня срочные дела. Я и так бросила магазин почти на полдня. Я ведь с утра здесь торчу. Тогда позвоните вашей маме и скажите, что к вам домой приедет частный детектив и будет задавать вопросы, чтобы она была, так сказать, в курсе». «Да, конечно». Маргарита Игоревна достала из сумочки мобильника и нажала пару кнопок. Потом поднесла его к уху. «Мама?» «Это я. В полиции была, но пока ничего не добилась. Об этом потом» мама будь сейчас дома к тебе приедет одна девушка татьяна иванова это частный сыщик я ее наняла ну как зачем она поможет вытащить виталий из кпз я тебе потом все расскажу мама пожалуйста ответь на ее вопросы напоезжаем а когда придет женечка она и с ним тоже поговорит хорошо ну пока маргарита игоревна выключила телефон и повернулась ко мне «Мы живем на Ломоносово, 159, квартира 9. Легко запомнить. Мама ждет вас. А я, если смогу, подъеду после обеда». «Хорошо», кивнула я. «И еще, Маргарита Игоревна, приготовьтесь к тому, что вы можете узнать новости, которые окажутся для вас не совсем приятными». Женщина посмотрела на меня, широко открыв глаза. «О, Господи, Татьяна, вы меня пугаете». «Нет, вот пугаться как раз не стоит. Возможно, вам придется помогать мне в расследовании, поэтому вы должны быть в адекватном состоянии». «Я? Помогать в расследовании?» «Но как? Я ведь ничего в этом не понимаю», – растерянно пробормотала она. «Зато я понимаю все, доверьтесь мне. Вы будете только посвящать меня во все подробности и тайны вашей семейной жизни. Остальное я беру на себя. А сейчас обменяемся телефонами, и я поехала». Я вышла из ее машины и двинулась к своей машине, оставив женщину в недоумении. Что ж, отправляемся на улицу Ломоносова знакомиться с бабушкой и внуком.